Глава 77. Из-за штормового предупреждения и страшного ливня, начавшегося в половину десятого и не весь день, мы решили отложить наше возвращение в Лондон на сутки. Да и выбора у нас особого не было, если только мы не хотели подвергать своей жизни серьёзной опасности выездом на трассу при полном отсутствии хоть какой-то степени видимости дороги. В итоге вместе, приняв душ, что едва не закончилось очередным половым актом, от которого я ловко уклонилась, мы оделись и провалялись в постели целый день. Смотря телевизор, мы съели сначала завтрак. Хорошо, что вчера вечером я заказала двойной. А спустя полдня умяли и все те продукты, которые я накануне приобрела в круглосуточном магазинчике. По новостям передавали не такие уж и плохие новости. Шторм каким-то чудом затронул лишь окраину Ливерпуля — на которой мы с Дряном как раз и находились. Так что город особенно не пострадал от наводнений. Основная масса осадков удачно пришлась на территорию Ривер Мерси. Жертв нет, серьёзно пострадавших нет, так что оставалось только надеяться на то, что положение вещей до окончания шторма не изменится. За ночь наша промокшая одежда просохла, но мы решили переодеться в ту, что взяли с собой. Уже переодеваясь в ванной комнате, я обратила внимание на засос, с укусом у себя на шее и на сильно посиневшую нижнюю губу. Я чего-то сама не знаю, почему улыбнулась. Наверное, у меня просто начинала ехать крыша. Двадцать безумных лет продержалась, а здесь вдруг поехала. Я до последнего надеялась на то, что это всё-таки не так, и что это всё-таки не клиническая стадия моих взаимоотношений с Дарианом Риорданом, пока Дариан вдруг не достал из своей сумки мой хрустальный шар. Тот самый, который он когда-то привёз мне из Австрии, и который я пару дней назад, как мне показалось, уничтожила. Осмотрев его внимательно и не найдя на нём ни царапинки, я довольно заулыбалась до ушей, и в итоге так и задремала в обед с этим шаром в обнимку. Я не могла знать, а Дарьян умышленно так и не рассказал мне о том, что это был вовсе не мой шар, а его, который он привёз в тот год из Австрии в паре с моим шаром. Один для меня, один для себя». Теперь у нас остался один на двоих, неделимый шар. И Дариану такой расклад нравился даже больше, ведь он всегда всерьёз считал, что у нас всё должно быть неделимым, чтобы никто из нас не смог сделать даже шага в сторону друг от друга. И хотя в этом ему заключении на фоне отчётливого безумства прослеживалась какая-то логика, всё же я могла поспорить с этим, если бы Дариан мне рассказал правду о шаре. Но он ничего мне так и не рассказал. Так что нам и спорить было нечем. На смену ливню неожиданно пришёл яркий, живописный закат с густыми и сочными лучами уходящего за горизонт солнца. Плотно поужинав в столовой мотеле, мы сходили в круглосуточный магазин, купили по две бутылки пива каждому и вышли на улицу. Сначала мы хотели посидеть на одной из лавочек возле мотеля, но Дриан вдруг указал пальцем куда-то вбок. Лишь спустя минуту я поняла, что он показывает на лестницу, ведущую на крышу мотеля. Уже через пять минут, взяв деревянные стулья в своём номере, мы сидели на плоской крыше мотеля и наблюдали за пылающей оранжево-красным цветом небесной полосой, освещенную уже скрывшимся за горизонтом солнцем. Созерцая появление первых звёзд на небосводе, мы, распивая пиво, по очереди рассказывали друг другу что-нибудь интересное из своей жизни, о чём мы ещё не знали. Всё началось с рассказа Дариана о том, что его мать, пару лет назад уехавшая в Индию, в прошлом году умерла от туберкулёза, который, возможно, имела ещё до поездки, а, возможно, подхватила, работая в лазарете города Пури в штате Ариса, где и была в итоге похоронена. О её смерти он узнал лишь спустя неделю после случившегося, так что в итоге смог приехать уже только на её могилу. Из его слов он толком не знал свою мать, чтобы убиваться по ней. Но ему было всё-таки жаль, что при жизни они не общались. Пусть это и была не его инициатива. В ответ я рассказала ему о своих родителях, о том, что они собираются венчаться, и о том, что я хотела бы прийти на венчание вместе с ним. Дариан сразу заулыбался и погладил меня по лицу тёплой тыльной стороной своей ладони. Затем было ещё много разговоров о жизни Ирмы в Брюсселе, о моих чудаковатых соседей по подъезду, о расширении бизнеса Дриана, о моих медикаментах, с которых я уже почти слезла. В итоге, сама не знаю как, но мы пришли к тому, что с этого момента я больше не пью никакие таблетки, не выпиваю спиртного и не курю. Последним, кстати, я не занималась уже вторую неделю. Допив последнюю каплю пива, то есть последнюю каплю алкоголя на ближайший месяц, я посмотрела на небо и вдруг увидела мириады звёзд. Подобного в Лондоне не увидишь. Возможно, из-за этих звёзд или из-за того, что мы с Дарианом сидели близко друг к другу. Но мне вдруг стало так тепло на душе, что я, повернувшись к нему на своём стуле, не отконтролировав себя, вдруг произнесла. Я, конечно, выпила две бутылки пива, но я люблю тебя. От услышанного Дариан замер, но лишь на пару секунд. А я, наконец начал он, выпил только одну бутылку. Так что ты мне пока только нравишься. Не сразу поняв шутку, я засмеялась только после того, как на лице моего собеседника появилась широкая самодовольная улыбка. «Иди ко мне, маленькая», — на выдохе произнёс он, после чего притянул меня к своей груди и крепко-крепко обнял за плечи. Зажмурившись, я обняла его за шею. Наконец, любовь возобладала над моим неисправимым здравомыслием. «Нам больше не нужно сцен. Мы просто больше не отпустим друг друга» даже если на кону будут наши жизни. По крайней мере, именно так мне казалось в этот, перевернувший мою душу вверх дном момент. Я ведь даже за Робина вышла замуж только потому, что всерьёз считала, что любовь не для меня, что для моей жизни достаточно лишь уважения, ведь мы с ним это даже вслух оговаривали. Как же сильно я ошибалась на этот счёт. Ещё никогда в жизни я так крупно не промахивалась. Я ведь и вправду не была влюблена в Роба. Мне просто нравились его мысли и поступки. Я его действительно уважала даже больше, чем себя саму. Но Дариан. Дориан, Дориан — моя первая и единственная любовь. И пора это уже признать. Пусть пока что не вслух, но внутренне я должна об этом знать. Вдруг, отстранившись от меня, Дариан заглянул мне в глаза. «Таша, ты должна кое-что знать». Он вдруг на мгновение прикусил свою красивую нижнюю губу. Нехарактерное для него движение. Того ребёнка я сделал тебе специально. Он наверняка хотел сказать мне о том, что раскаивается в том, что сделал это против моей воли, и эта цена в итоге оказалась для нас обоих слишком высока. Но я это и так знала, поэтому не позволила ему произнести эти слова вслух, положив свои замёрзшие кончики пальцев на его горячие губы. Я это знала с самого начала. Тихо прошептала я, но так, чтобы он меня услышал. И он услышал. А я продолжила. «Нет одного виноватого. Мы оба виноваты». Таша, взяв мою руку и поцеловав её в ладонь, он снова заглянул мне в глаза. «Мы готовы». «К чему?» — приподняла бровь я. «Просыпаться и засыпать вместе». На это я ничего не ответила. Замерев на несколько секунд, я нашла в себе силы лишь на то, чтобы утвердительно кивнуть головой, после чего Дариан сразу же впился в мои губы. Мы действительно решили съехаться, начать жить вместе, двое сумасшедших. И о чём мы только думали.